и отняла кулак от рта. «Вот и врешь, лупоглазый, нахально врешь, при всем честном народе врешь. Знаем мы вас, знаем, советская власть не из одного тебя, низким состоит, и мы правду найдем. Найдем!» Взмахивая руками, как пароход колесами, Вера Касая от радости подпрыгнула Круглая, как колобок, прокатилась перед участком на коротких ногах, и еще радостнее закричала Врешь, врешь, Анискин! Не с спалей я картохи несла, а складовой и не украла, а на трудодни и не пять пудов, а всего шестьдесят пять килограммов. А ты чего усмехаешься? С чего усмехаешься, Анискин? Не веришь, жирно не веришь? Я того усмехаюсь, ответил Анискин, что шибко удивлен, как ты при радикулите шестьдесят пять килограммов. «Картохи на горбушке несешь, а? Я тебя спрашиваю, а?» Когда Вера, касая от удивления, охнула и села на скамейку, участковый, наоборот, встал и подошел к ней вплотную. Он секунда три-четыре вытаращенными парачьи глазами смотрел женщине в белое чистое лицо, затем опустил веки на выпуклые белки и вяло сказал. «Ты теперь, когда я на тебя страх навел, вали. Вали домой. Вали себе домой, а мы во всем разберемся. И как ты старые кофты для жалости надеваешь, и как баб с мужиками ссоришь, и как вообще живешь, вали, вали себе домой, косая Уже тогда, когда Вера Касая, открыв калитку, выбиралась на темневшую улицу и всей спиной от злости подрагивала, участковый добавил, «Ты, Касая, поимей в виду, что я на твои слова, прожирного и пузатого, внимания не обратил. Вали себе домой. Вали, Касая». «Ну ладно», — шепотом ответила Касая, «ну погоди». Долго, наверное, минуты три, было слышно, как косая негодующая фыркает и стучит о траву брезентовыми туфлями, как ударяет о плетень кулаком. Потом шаги стихли, и на Нискинском дворе остались только свои звуки. Клохтали куры, и похрюкивала свинья в загородке. Лопалась мыльная пена на голых руках глаферы. Да в доме младшая дочь Синаида напевала, когда пурга, качается над Диксоном. И темнело уже заметно. Теперь не только западный край туч, но и середка их, что висела над деревней, была снизу подкрашена коричневым, густым, тяжелым. «Опять дождя не будет», — сердито сказала Анискин. «Вот бывают же такие тучи, что от них ни дождя, ни солнце». Он подумал и вдруг добавил просто, а ведь Павел-то надо Верку бросать. Погибнет он с ней, Павел-то! Глава вторая. На следующий день дождь все-таки пошел. Это был не тот дождь, в ожидании которого тянутся к небу зеленые стрелы ржи и пшеницы. Не тот дождь, тугими строями, которого радостно умывает желтую морду подсолнух, и не тот, что веселит душу громом и синими молниями. Это был самый противный из тех дождей, что на Рымской стороне идут часто, подолгу и зряшно. Утром следующего дня из серых туч просто-напросто полились прерывистые от этого пестрые струи забарабанили мелкими капельками по крышам, и через час после начала дождь стал таким ровным и постоянным, словно шел, не прерываясь, испокон веков. Участковый Анискин, вышедший в седьмом часу из дому, поглубже нахлобучил на голову капюшон зеленого военного плаща, стараясь ставить ноги на островки травы и тверди, меланхолично двинулся в сторону сельского совета. Капельки монотонно постукивали, По обтянутой спине крязь чавкала под ногами. Шагал Анискин осторожно и также осторожно думал. В старину разводиться было куда, как несподручно. Землю с бабой резать нельзя. На разведенке никто не оженится, спорченное. Да и некогда было разводиться. Три дня пропустил, зимой оголодаешь. Вот так, тихонечко и осторожно размышляя, Участковый добрался до сельсоветского дома и, покачав головой,